Глава 48 Дьярви. Возвращаясь из казарм, заметил суматоху у врат. Воины выбегали на мост один за другим. Ничего не понимая, я побежал туда. В небе появился мой драк, в цепких лапах которого увидел мертвого крупного лиса. Тревога кольнула сердце. Выскочив на мост, я пошатнулся. Розанна! Она стояла бледная в окружении моих воинов, прижимая окровавленную руку к груди. «Роза!» Подбежал к ней, обнял. «Что случилось? Что ты делаешь одна за стенами замка?» Все молчали. Поняв, что ответа не дождусь, не выпуская жену из рук, я подошел к своему драку. «Так и есть. Лис, перевёртыш. А у густого медведи?» Прошептал кто-то за моей спиной. Это подлило злости в мою душу. Поддев ногой тушу, осмотрел изуродованную морду оборотня. Зато у старого альфа-лисы прошипел зло. Подготовить отряды по двадцать воинов в связке. «Зачем?» — встрепенулась Розанна. «Что ты собрался делать, Дьярви?» Я бросил на нее короткий взгляд. Отвечать в таком состоянии вовсе не желал. «Сорвусь же, а потом сиди и смотри на потоки слез. Ненавидел женскую сырость. «Дьярви!» — она положила узкую ладонь на мою грудь. «Зачем отряды?» «Они ясно». Рявкнул на нее, не сдержавшись. «Я так понимаю, ты отправилась самовольно прогуляться, и тебя подкараулили? Я же просил, напоминал. Ты обещала мне быть осторожной. Что? Слова в никуда?» Все же она женщина сообразительная, потому как больше я от нее вопросов не услышал. Смекнула, что лучше ей сейчас помолчать. Какими бы ни были мои чувства к жене, а глупость нужно искоренять. Словно чувствуя мою злость, мойка, сложив крылья, потерся мордой о моё бедро. «Молодец!» Я погладил его по носу. «Накормите его сытно!» Мой взгляд снова зацепился за укусы на руке Розанны. Раны были поверхностными, но кровоточили сильно. «Убрать эту тушу в сторону, может, еще обернется, рявкнул я. Развернувшись, поднял на руки жену и понес в комнату. Попутно поймал слугу и приказал найти лекаря. «Не надо, Дьярви!» — запротестовала она. «Это просто укусы. Лис не медведь». «Молчи. Я запретил тебе покидать замок». Войдя в комнату, усадил ее в кресло, а сам оперся руками о подоконник. «Нет, разрешил», — поправил я сам себя, но предупредив меня. А ты промолчала. Те, кто выпустил тебя без моего дозволения, получат наказание. «За что? Я сама?» Ее лепет действовал на меня раздражающе. «Я редко терял самообладание, а сейчас понимал, что лучше ей молчать». Я отдал приказ не выпускать, не поставив меня в известность. Но они отвлеклись. Обернувшись, я бросил на нее предупреждающий взгляд. Розана сжалась и как-то втянула голову в плечи. И правильно. Не понимает умом, так хоть страх остановит. «Ты очень зол», — шепнула она. «Ты перевоплощаешься, Дьярви». Я ухмыльнулся. По подоконнику поползла изморозь. Молча я следил, как ставни покрываются инием, роза насела в кресле ровнее. Она завораженно вглядывалась в мое лицо. Оно явно ее пугало. И пусть, пусть видит, как мелкая чешуя покрывает мои скулы и лоб, как заостряется подбородок. Пусть боится. Главное, чтобы уяснила, за ворота ей теперь дороги нет. Дьярвину ведь было все спокойно. Тихо выдохнула она. «Ничего не выдавало его присутствие. Почему ты так злишься? А как ты думала?» Рявкнула я бешено, моя магия выплеснулась наружу. Пол, стены, частично потолок, все затянуло льдом. «Ты правда считаешь, что я должен развести руками и сказать, мол, ничего страшного не произошло? У меня под носом на мою жену нападает перевертыш. и не просто нападает, а ранит». Только случайность уберегла твое горло от его клыков. Я как должен реагировать? Ты обещала мне вести себя осторожно. И что? Как мне теперь тебе верить? Он не пытался меня убить, — пролепетала она. Он впился в руку и пытался утащить. То есть похитить. Я окончательно потерял человеческий вид. я покрыла даже ладони. «Но что же, это не лучше. Я не потерплю такого поведения. К тебе что, приставить няньку, чтобы больше глупые мысли не посещали твою голову, Розанна?» «Я всего лишь хотела выкопать коренье цветов. Кажется, не один я терял самообладание. Вышло на пару минут. Да, я криво улыбнулся и мягко подхватил ее под локоток здоровой руки, поднял с кресла и подтащил к окну». «Что ты видишь, Роза?» Она пожала плечиками, коснувшись обледенелого подоконника, отдернула руки, прижимая их к груди. «Отвечай, любовь моя, что ты видишь?» «Стены, постройки, голубятню, лес?» Начала перечислять она испуганно. «И еще. Воины. Вот именно!» — прорычал я. «Около десятка слоняющихся без дела воинов». И каждый из них мог пойти с тобой. Тебе нужно было только попросить. Но ты почему-то этого не сделала». Она молчала, а после опустила взгляд на пол. «Что это было сложно сделать?» — рычал я. «Сложно, сердце моё!» «Сколько вы уже тут, лорд Дьярви?» Ее вопрос немного удивил. «И месяца нет», — ответила она за меня. «К чему это ты?» Всю свою жизнь я была тенью. Никому не было дела до моей безопасности. Отец не допускал женщин к столу считал меня товаром, который он выгодно продаст. Если бы я подошла к одному из его воинов и попросила, меня высмеяли бы всем двором. Копать землю — это стыдно. Это недостойно мужчины. Я поморщился, не мог не признать, что доля правды в ее словах есть. Но я не такой, Розанна. Мой голос стал спокойнее. «Не смей сравнивать меня со своим отцом». «Теперь я это знаю». Она примирительно кивнула. Но когда я выходила за эти ворота, мое мнение было иным. Я никогда бы не осталась там даже на пару мгновений, если бы ощутила присутствие чужака. Диарви, природа, молчала. Только старые следы указывали, что там был гость. Уткнувшись носом в ее волосы, я тяжело молчал. «Все, нашим играм пришел конец. Больше компромиссов с моей стороны не будет. Хватит играть в благородство. Я запрещаю тебе выходить даже на мост», — прорычал я. «Запрещаю слоняться во дворе без дела. Запрещаю подходить к этому юнору и его людям». «Почему?» — в ее голосе звенело удивление. «Ты же оставил его при замке!» «Мне и Орона хватает в этих лесах. За юнором ничего не замечено. Он вроде и принял нашу сторону. Желает получить землю, стать арендатором. Но он остается бастардом старого Альфы». Она кивнула, хоть я заметила, что слова мои ей не понравились, Между нами повисло тяжелое молчание. «Эти корешки, за которыми ты туда отправилась, так важны?» — шепнул я. «Их высадила еще моя бабушка. Мама украшала этими цветами мою комнату. Я не прощу себе, если их не увидит наша дочь. Но ночью будет снег, а я не успела выкопать на зиму луковицы». «Наша дочь», — повторил я. Мне понравилось, как это прозвучало. «Ты отправилась за цветами?» «Да, но не только. Мне бы хоть час, я бы управилась». Ответить я не успел. В комнату тихо вошел лекарь. Пока он промывал раны на руке моей ведьмочки, я задумчиво смотрел в окно. В чем то она права. Да, слушалась приказа, но была у нее на то причина. Мне наказалось смешной, а Разане, видимо, нет. «Наша дочь», — повторил я про себя. «Лорд», — тихо позвал меня лекарь, — раны неглубокие, но все же руку нужно перевязать. «Так делай», — прорычал я. Мужчина кивнул и спешно перетянул предплечье Розаны чистой холщовой тканью. Она не смотрела на меня. Между нами опять выросла эта пропасть отчуждения хотя еще с утра казалось, что мы сближаемся. Уперевшись руками а подоконник, взглянул на небо. Да, моя девочка оказалась права. На горизонте собирались тяжелые темно-серые тучи, голые ветви деревьев гнул резкий пронзительный ветер. «У тебя есть чистый теплый плащ, Розанна?» «Да, Дьярви», — она указала на сундук. «Ты закончил?» — лекарь спешно кивнул. «Свободен!» — отпустил я его. И снова это гнетущее молчание. Оно раздражало еще больше, чем сама ситуация. «Мне жаль, что я вызвала ваш гнев». Шепот Розанна меня немного успокоил. «Все ведь было спокойно. а перевертышах Альфа-Огра и забывать стали. Я не привыкла чего-то бояться в собственном доме. Но я буду впредь осторожнее и умнее». Я обещаю, что не перейду через мост без охраны. Хорошо, будем считать, что ты сдержишь это обещание. Рука сильно болит? Нет, это всего лишь царапины. Я больше испугалась, никогда не видела одержимого. Говорят, они не могут не подчиняться своему Альфе. Только у нас как минимум три Альфы, и чей-то лис не ясно». Я снова уперся руками о подоконник. Мой облик снова стал прежним. Я контролировал себя. Я верю, что все прояснится, просто нужно больше времени. Я ощутил, как ее ладонь коснулась моей спины. Обернулся и поморщился, глядя на белую ткань, через которую проступали красные пятна. «Бери плащ и пойдем». Наконец я принял решение. «Куда?» — не поняла она. «На твой огород за ворота». «Вы хотите посмотреть на следы?» «Не только, Розанна. Я буду выкапывать твои корешки и луковички. Комнату нашей дочери должны украшать цветы ее бабушки». «Вы шутите?» — прошептала она недоверчиво. «Нет, Розанна, не шучу. Лучше я это сделаю сейчас и сам, чем буду постоянно переживать о том, что ты отправишься туда забывшись».